Глава 13. Возница, выругавшись, остановил экипаж за первым же поворотом, когда ещё было видно управление порядка столица. Потуйсь в юбке Пун слез и недовольно осмотрел заглохший мотор. Воспользовавшись заминкой, Лиса вышла и прижавшись к стене, осторожно выглянула за угол. Заметив Терру, стала ещё осторожнее, но бывшая подопечная, не оглядываясь, направилась в другую сторону. убедившись, что птаха за ними следить не будет, Лиса вернулась в экипаж и скрестив руки на груди, хмуро покосилась на возвышавшееся над стенной ограды здание управления. Мрачное с виду, раньше оно казалось ей территорией владения маэстро. Девушка думала, что Ритен здесь должен вести себя примерно как львиная лапа в Блэккарде, но разве что за исключением одной-двух вредных и ревнивых жён. И зачем Оливер устроил этот балаган, недовольно пробурчала она. Я понимаю, почему он наложил грим. Соваться следователю в Блэкхорд безумия. Правда, если это необходимо, то маскарад хороший выход. И всё же, зачем обманывать своих? Грег Пун залез на место возницы и привычно растаяв в ноги попробовал завестись. Замерцал голубоватый магией стартер, завращались шестерёнки и из трубы повалил белёсый пар. Может, думать, что крысы? Усиливающийся шум мотора заглушил бурчание парня и Лиса прислушалась. Что ты сказал? Пун на миг обернулся и подолг его юбки, взметнувшись от движения, попал между шестеренок. «Берегись!» — предупредила лиса. Вместо того, чтобы вытаскивать ткань, Грег зачем-то прыгнулся и глянул вверх с таким ужасом, словно на них вот-вот свалится пролетающий в небе дирижабль. Тем временем мотор быстро зажевывал ткань, грозя вот-вот сломаться. Раздался неприятный звук, что-то заурчало. «Сейчас взорвется!» — крикнула лиса и бросилась на возницу. Подмяв с собой, потянулась к юбке, чтобы попытаться исправить ситуацию. Дернула за ткань, которая затрещала в ее руке. Полопались нитки, и девушка опрокинулась на спину с куском подола. Мотор чихнул и заглох, а пунт так остался лежать, накрыв руками голову и бормоча нечто похожее на молитву. «Тебя услышали!» Смеясь и вставая на ноги, лиса начала отряхиваться. Взрыв отменили. Но с учетом твоей невероятной способности производить неприятности, это ненадолго. Грэг замолчал и осторожно запрокинув голову, пугливо глянул в небеса. «Они уже улетели!» — хмыкнула девушка, и когда возница недоуменно покосился на нее, саркастично пояснила. «Те, кому ты молился?» — вздохнула. «Похоже, мне достался возница без экипажа, зато в юбке. О, прости, в большей ее части!» Грэг отчаянно покраснел, зато смущение уничтожило страх, и паренек поднялся. Стыдливо прикрывая откровенный до самой талии разрез, Он принялся оправдываться. Я не привык водить в этом. Жутко неудобно. Куча трепья постоянно мешается и путается между ног. И не привыкать тебе не идёт, подмигнула девушка, от чего Грек едва не задымился. Алиса же задумчиво огляделась. Где здесь мастер можно найти? Ох, в столице цены на услуги выше дережабля. Я и сам мастер, раздражённо воскликнул Пун. Был же доктором, прищурилась Лиса. Стушивавшийся парень пробурчал: А вы хитростью проникли в дом, чтобы увидеться с мужем. Интересно, почему выбрали такой странный способ для свидания? Уверен, что хочешь знать. Хихикнула девушка и выразительно осмотрела его наряд. Любопытство тебя уже довело до дома Ванессы. Я там был по заданию маэстро, возмутился Пон. Даже так, удивилась она и иронично покачала головой. Наверняка ты безумно рад служить такому заботливому хозяину, готов выполнять его поручения днём и ночью. Я это то краснее, то бледнее Грег мялся и подтягивал платье, а потом сухо кивнул. Не когда объяснять. Мне нужно выполнить приказ и отвезти вас к бордабрею, а для этого нужно починить мотор. Резко сел и склонился над дымящимся мотором. Так, что тут у меня есть из инструментов? Так ты действительно мастер? Наблюдая, как ловко Грег орудует отвёрткой, недоверчиво протянула Лиса. Я могу помочь. Лучше не мешайте, госпожа. Опрервал её пункт таким суровым тоном, будто занялся они меньше, чем спасением мира. Впрочем, можете купить мне какие-нибудь брюки. Купить? Хищно улыбнулась девушка и ловко спрыгнула с повозки. Вряд ли, но брюки тебе найду. Разминая пальцы, она обвела цепким взглядом улицу. А не дать ли себе волю, по хулиганям прямо под носом у полисменов. Не позволит же старший следователь посадить в тюрьму собственную жену. Впрочем, выяснять это желания не было. лучше раздобыть одежду в управлении правопорядка. Алисе хотелось проникнуть внутрь, и не потому, что до дрожи интересно, почему Оливер остался. Наверняка были причины странного поведения. Майстер ничего не будет делать просто для удовольствия. Лиса коснулась щёк, которым прилил жар и прикусила нижнюю губу. Кое что будет, но не в управлении же. А если так, то жесток об этом пожалеет. Они же ещё не разведены в конце концов. Она видела несколько женщин в форме. Среди них Были весьма привлекательные девушки. Стоп! Речь об одежде. И сейчас, когда в управлении почти никого не осталось, украсть ее будет просто, ведь форменную одежду полисменам выдают именно здесь. Уж какие-нибудь брюки она найдет. Приняв решение, лиса скользнула в подворотню и, обойдя здание кругом, нашла в стене неприметную дверь без ручки или замка. Провела кончиками пальцев по гладкой прохладной поверхности. Черный ход. Но как открыть, если заперто изнутри? Да ещё дело не обошлось без артефакта. Пока Лиса раздумывала, стоит ли ритон, то есть внешний вид Грега, того, чтобы рискнуть и вызвать зверя, раздался скрежет. Дверь по периметру осветилась сиреневатым и приоткрылась. Но стоило заметить выглянувшую незнакомку, как Лиса выхватила из её руки пистолет и приставила к виску. Выходи. Тихо. Подняв руки, та вышла и дрожа испуганно покосилась на Лису. Кто вы? Что вам нужно? Нужно? Задумчиво повторила лиса и осмотрела женщину с головы до ног. Интересно, такие Оливеру нравится. Почему незнакомка кралась как воровка, через чёрный ход? Зачем держала в руке оружие? Невысокая, меловидная, худощавая, предпочитает носить брюки и китель, не форменный, как у полицейменов, но чем-то схожий. Кстати, раздевайся. Что? Изумилась та. Но одно движение дулом убедило женщину отказаться от сопротивления, и она принялась быстро скидывать одежду. Оставшись в тонкой шёлковой блузе и шортиках с изящными кружевами, женщина прижалась к стене. Вы понимаете, что делаете и где? Вам это с рук не сойдёт. Поспорим, собирая добычу, ухмыльнулась девушка. Рабочий день давно закончен. В управлении лишь охрана, и она следит за другими дверями. С улицы тебя не услышат даже, если будешь орать: "Пожар!" Кстати, не советую делать это. Мало ли кто заглянет в эту подворотню, а ты весьма привлекательная молодая женщина. Слишком, я бы сказала. Незнакомка поджала губы и сверкнула злым взглядом. "Иди внутрь", приказала лиса. "И не смотри так. Не старайся прожечь во мне дырку. Уверена, твое жалование окупит ещё десяток подобных комплектов". Одежда оказалась тяжёлой, будто карманы были чем-то набиты. "Отлично, значит, ещё есть чем поживиться". Сейчас, когда пришлось оставить прежнюю жизнь и накопления, надо позаботиться о будущем. Унижаться до того, чтобы сидеть на шее у мужа, Лиса ни за что не будет. Всего хорошего, подмигнула девушка злой, почти обнажённой незнакомке и быстро пошагала к выходу из подворотни. Но не успела и пары шагов сделать, как услышала тихий, но знакомый голос. Госпожа Арис, и удивлённый возглас Ритона. Что с вами приключилось? Лиса замерла на месте и шумно выдохнула. так и знала. "А ну стой!" практически зарычал Ритен. Признаться первым порывом было вызвать лисицу и избежать с места преступления. Но она одёрнула себя. Медленно развернулась и мило улыбнулась мужу. "Да, дорогой?" Д "Дорогой?" икнула госпожа Рис и глянула на Оливера с таким страданием, что кем бы она ни была, лиса её уже не навидела. "Подойди", строго приказал Оливер. Ей приказы Лиса указала взглядом на женщину. «А на мою свободу не посягай». «Тогда не приступай за кон», — надвинулся на нее Оливер. Лиса невольно попятилась, ощутив, как затрепетало сердце и потеплело внизу живота. Ох, как хорош в этот миг был маэстро! Суровый, властный, он заставил ее не замечать ни шрамов, ни мешковатой одежды. Прижав краденое к груди, девушка едва дышала и завороженно смотрела на мужа. «Верни Лилию одежду», — повелел он. Девушка стряхнула на вождение и ехидно фыркнула. «Лилии? Красивое имя, красивое тело. Уверена, ты не раз видел ее в подобном образе. Чего стесняться?» «Лиса!» Теряя терпение, рявкнул Риттон, но девушка лишь отступила. «Она никому не позволит контролировать себя. Подчиняться опасно, даже такому, как маэстро. Надо оставаться свободной. Только в одиночестве можно выжить. Надо действовать так, чтобы никто не смог просчитать ее поступки. Лишь в этом спасение». Олесса знала это, и такое поведение уже не раз спасало ей честь и жизнь. Поэтому она развернулась и торопливо пошагала обратно к экипажу. "Господин Риттон?" услышала недоумевающий женский голосок. "Неужели это и есть та ниточка, о которой вы говорили?" Судя по поведению, девица умом не блещет, да и выглядит так, будто явилась прямиком из дома Ванессы. Алиса застыла на месте, поджав губы, медленно и глубоко вдохнула. "Что?" Анна нетерпеливо развернулась и глянула на Рис так, что та выпрямилась и сверкнула глазами. Воздух вокруг них будто загустел, и казалось, вот-вот разразится гроза. "Это моя жена", неожиданно вмешался Ритен. Произнёс это спокойно, будто представлял её своим знакомым каждый день. И это мгновенно разрядило обстановку. Госпожа Рис как-то поникла, а вот Лиса не смогла сдержать победной улыбки, которую тут же скрыла, потупившись. "Будь добра," По скрипящему тону Ритына было понятно, что каждое слово ему даётся с трудом. Дорогая, верни одежду. Лили поедет с нами. Раз уж вы сполна решили нас подождать. А это и можно доверять, снова насторожилась девушка. Не просто же так старший следователь заявился в управление под маской. Значит, в твоём окружении есть крысы, так Пун сказал. Этой пришла в себя Риз. Можно и так называемые крысы вовсе не в окружении маэстро. Господин Риттон не смог открыться из-за девушку, которую ты потащила с собой. Узнай Терра, что... Лилия!» Прервал ее Риттон и, забрав одежду из рук лисы, вручил ей. Это можно обсудить в более подобающем месте и виде. Выгнув бровь, он покосился на голые ноги женщины так, что та вспыхнула до корней волос, а лиса едва не заскрепела зубами. Поддавшись злости, она выскочила из подворотни так резко, что Риттон догнал жену лишь через несколько шагов. Взял за руку и развернул к себе лицом. Далеко собралась. За штанами тут же нашлась Лиса и широко улыбнулась мужу. А между прочим, я не просто так тут работаю. Грек умудрился юбкой сломать мотор. Юбкой? Удивившись, Оливер чуть ослабил хватку, чем девушка и воспользовалась, но была тут же перехвачена. Хорошо, хорошо, будут ему штаны. Только постой минуту на месте. Стоящий отличная мишень, возразила Лиса. Тогда подожди в экипаже. попросил он. Никогда не остаюсь на месте, если машина не движется, поделилась она с вами правилами. Будь то экипаж или паровоз, в дирижабль не сяду никогда. Ты будто каждый миг ожидаешь нападения, нахмурился Риттон. И у меня есть на это причина, серьёзно ответила она и дёрнула плечом. Море причин. Не бойся, тихоно твёрдо сказал он. Теперь ты со мной. Лиса замерла, не дыша. Казалось, это лишь простые слова, Но они тронули её душу. В горло подкатил ком. Ритен же быстро оглядевшись, довёл жену до экипажа и усадив приказал Пону оставаться на месте, а потом ушёл. Навернулся он довольно скоро и в компанию уже одета Лилия. Женщина глянула на Лису, но лишь поджала губы и, усевшись напротив, отвернулась. Оливер бросил вознице небольшой свёрток, и парень ненадолго исчез из поля зрения. Появился он облачённый в формуну одежду полисмена, только без знаков различий. И Лиса усмехнулась. И её выводы оказались верными, вот только самой не удалось пробраться в управление. Ланч не поедет? тихо уточнила Рис, стояла Оливеру сесть в экипаж. Аритан дёрнул уголком рта. Одно то, что он помог, уже дорогого стоит. Элли лехидных мыкнула, на пример жизни беглецу, и протянула следователю нечто вроде компаса. Нашла похожий, надеюсь, подойдёт. То, что нужно, спасибо. Алисе было неприятно, что они понимают друг друга с полуслова, но девушка промолчала и старалась не прислушиваться к коротким фразам, которыми обменивались эти двое всю дорогу. А когда приехали, выпрыгнула из экипажа первой. Застыв перед большим и явно популярным салоном, она оказалась в кругу света. Блестящие стёкла отражали лучи солнца, делая из неё отличную мишень. Будь это вчера, Лиса бы быстро скрылась, но сейчас ждала Оливера. Удивляясь себе, смотрела на приближающегося следователя. Неужели она поверила нескольким словам? Риттон захлопнул крышку магического компаса и улыбнулся. «Отлично работает!» Подхватив жену под локоть, повел к двери. «Пришла пора выяснить, почему». В тайной комнате пузатого добряка Лиса чувствовала себя неуютно от множества скрещенных на ней взглядов, и больше всего ее раздражало внимание госпожи Рис. «Тебе нравится мой муж?» — не выдержала Лиса. «Смотришь так, будто я труп. И не мечтай!» А маэстра, иронично уточнила Лилия, или от твоём трупе. И не мечтай, пригрозив пальцем, повторила девушка. Госпожа Рис работает в морге, вмешался Оливер. Он положил на стол раскрытый компас и протянул Лисе пластинку, которую она откопала в грязи. Держи. В морге? машинально приняв железку, поёжилась девушка. Ясно. И тут же заинтересовалась. Не страшно? Поверь, холодно усмехнулась та. Живые гораздо опаснее, например, ты. Раздела меня посреди дня. Вечера, поправила лиса и прищурилась. И тогда ты меня навызвала. Почему сейчас ты кешь? Не вижу смысла расшаркиваться с теми, кто видел меня без штанов, огрызнулась Лилия. Если вы закончили обмен любезностями, Ритен захлопнул крышку коробочки и многозначительно посмотрел на Лису. То перейдём к вопросу, который я хотел с вами обсудить. Этот вопрос касается меня. насторажилась девушка и покосилась на присутствующих. «Я не желаю, чтобы ты говорил об этом при посторонних». «Посторонних здесь нет», — отрезал он и кивнул на усатого. «Это Адам Бодун. Мы знакомы уже давно, я ему полностью доверяю. С госпожой Рис мы знакомы не меньше, в отличие от Грега». Он улыбнулся пареньку, и тот попытался поправить форму полисмена, явно ощущая себя неуютно. «Взял его в помощники, потому что он тезка погибшего друга», — признался Оливер. Но пункт показал себя расторопным и бесстрашным. А ещё он обладает весьма разносторонними и глубокими для своего возраста познаниями. Вы только познакомились, не отступала лиса, а ты ему уже доверяешь? С тобой мы тоже не так давно встретились. Оливер улыбнулся, и вокруг его глаз лучиками образовались милые морщинки. И я уже женился. Будто у нас был выбор, поспешно отворачиваясь, проворчала девушка. Так это твоя жена? удивился Адам. Будущая бывшая жена поторопилась вставить Лиса. Но мужчина будто не услышал. Хлопнув следователя по плечу, он хохотнул. Никогда бы не подумал, что ты женишься. Готов бы поставить на это золотой. Купи на него что-нибудь полезное, посоветовал Оливер. Например, понимание, что каждый рано или поздно заводит семью. Но я не собираюсь ничего заводить, снова вмешалась Лиса. Не собиралась и врагов заводить, но получилось прекрасно, едко заметил Ритен. В груди у девушки ёкнуло. «Врагов? Ты про Коди?» — помотала головой. «Нет, он точно умер. Ты его хорошо приложил?» «Ты кого-то убил ради жены?» Еще сильнее заинтересовался Бардобрей. «Или ты о Шелле? Она и думать про меня забыла сразу, как увидела метку. Теперь я не опасна, и эта кубра переключится на других незамужних молодых девушек, которые вьются вокруг Лео». «Я о Святоше», — перебил ее Риттон, который подослал к тебе Теру, чтобы выманить из Блэккарда, И убедиться, что именно ты принесёшь ему письмо графа Хаурда. Мне этот священник сразу показался подозрительным. У тебя всегда был верный глаз на людей, вставил Адам. Раскрыв большой саквояж, он принялся колдовать над лицом Оливера, и шрамы исчезали один за другим. "Я решил, он переоделся в священника и пытается воспользоваться невинностью девушки", продолжал майстер. Но оказалось, что это опасность иного рода. Пока следователь рассказывал о том, что произошло в церкви трёх мучеников, Лиса кусала губы и размышляла о птахе. Как случилось, что она не смогла разглядеть обман? Почему поверила Тери и настолько прониклась к ней симпатией, что взяла под крыло? Ведь они едва знакомы. Впервые подпустила к себе кого-то и сразу получила удар в спину. Всё же правило единственное, что она вспомнила после того, как очнулась в Блейкерде, оказались верны: одной безопаснее. Вздохнув, лиса снова посмотрела на Ритина, который, ощутив внимание, окотил жену бархатным взглядом. Почувствовав, как к щекам подступает жар, девушка осознала, что он рассказывал о своём пребывании в Блэккарде. Вкратце, не касаясь интимных деталей, но это и не важно. Она помнила каждую деталь алой ночи. Судя по всему, Оливер тоже думал об этом. Наступило молчание. Не выдержав, Лиса поёжилась и спросила: "Значит, ты думаешь, что этот священник руководит синдикатом? Уверен, что он один из руководителей". Кивнул Ритен. Мы давно знали, что в верхушке тайной организации есть некто по прозвищу Светоша. Человек, который носит риасу, обладает магией кардинала, вполне может им оказаться. Это не единственный кардинал королевства, пожало плечами Ресса. Почему именно он? Потому что всех других я знаю в лицо. Многозначительно приподнял брови Ритен. А его не узнал. Ещё он слишком молод для этого сана. Всё это легко исправить, девушка кивнула на Сквайш Бардабрея. Не ты один такой хитрый. Дело говорит, подтвердил Адам. Я не единственный мастер в столице. И выпучив глаза, завопил. Так вот, зачем ты отправил юнца по моим конкурентам? Да, рассмеялся Ритен и посмотрел на покрасневшего Грега. Когда в доме Ванессы Пун скатился с лестницы мне под ноги, я не сказано удивился, но стоило увидеть Святошу, как всё встало на свои места. Граф Хауэрт, ахнула Риз. Поверить не могу. Когда все посмотрели на Лису, она нахмурилась. Что? Просто интересно, зачем синдикату простая воровка? с улыбкой пояснила Лилия. Скоро мы это выясним, пообещал следователь.